имело кодовое название «Парагон» — "Соперник". И члены собрались в инструктажном зале кабинета министров, известном как "Кобра". Это просторное помещение на втором подземном этаже здания кабинета «Уайт-Холли» имеет систему кондиционирования воздуха, отличную звукоизоляцию и ежедневно прометается, то есть проверяется на наличие подслушивающих устройств. Официально под комиссию возглавлял секретарь кабинета министров сэр Мартин Фланнери. Но фактически он уступил место сэру Энтони Плему. Министерство обороны представлял сэр Тори Джонс, Foreign офис сэр Патрик Падди Стрикленд, Министерство внутренних дел сер Хьюберт Вильерс, глава ми 5 по политической части. ЦПРС центр правительственной связи, крупнейшая в стране организация, занятая вопросами электронного подслушивания и расположенная в старшире. В наш технический век она имеет столь большой вес, что стала как бы еще одной разведслужбой. А потому послала в подкомиссию Зана своего генерального директора. Сам директор был в отпуске. Сэр Бернард Тхеммингс прибыл с Чарльз в сопровождении Брайена Хардкорта Смита. "Думаю, Брайену полезно быть в курсе наших дел", объяснил Хэмминс сэру Энтони Плему. Все поняли, что он не договаривает. "Если я не смогу быть на следующих собраниях". Еще один член подкомитета сидел с равнодушным лицом в конце длинного стола напротив сэра Энтони Плема. Звали его сер Найджел Ирвайн он возглавлял Secret Intelligence Service или MI6. Удивительно, что ми 5 имеет генерального директора, а MI6 нет. Ей руководит шеф, известный и в мире разведчиков, и в White House просто как Си. Еще более удивительно, что это прозвище совсем не связано с первой буквой английского слова шеф. Дело в том, что первым руководителем ми 6 До некий Мансфилд Кэмминг, и буква С инициал его фамилии. Ян Флеминг, не упускавший случаев в своих романах о Джеймсе Бонде блеснуть остроумием, окрестил шефа Мишесь с другим инициалом Кэмминга М. Всего за столом в Кобра сидело 9 человек. Семеро истинно государственные мужи, имевшие в стране больше власти и влияния, чем кто-либо. Те не были давно знакомы и обращались друг к другу по имени, так же как и к двум заместителям директоров, однако те называли их сэр. Так было принято. Сэр Энтони Плем открыл встречу, кратко рассказал о происшедшем днём раньше, послышался голову недовольных голосов и передал слово Бернарду Хемингуэсу. Глава пятерки дополнил его рассказ упомянув о неудачном визите престона в Скотланд-Ярд. Итог подвел сэр Тори Джонс, высказал твердое убеждение, что не случайно, не по халатности, свято секретных документов вынести из здания министерства нельзя. Это было сделано умышленно и тайно. Когда он закончил, за столом воцарилась тишина. В мыслях всех присутствующих Вертелись два слова: размер ущерба. Давно ли происходит утечка информации? Сколько документов ушло из министерства? Где они теперь? Впрочем, ответ на этот вопрос очевиден. Какого рода бумаги интересует предатель? Какой вред причинен Британии и её союзникам по НАТО? И так черт возьми, им об этом рассказать? Кто вас занимается этим делом? спросил сэр Мартин Фланнери у Хеминкса. Его зовут Джон Престон, дал ответ. Он возглавляет бюро А первого отдела кустации. Наш человек в министерстве, дорогой Капсик, получил конверт с документами, позвонил именно ему. Может быть, бросить на это расследование кого-нибудь э-э предложил Брайан Харкурд Смит. Сэр Сербернард Хемингс нахмурился. Джен Престон поступил в E5 поздно, объяснил он.